Сани мчались по небу Знаешь ли, она ведь не отступится Сказал Альберт Обязательно постарается выяснить, что происходит Неужели? Особенно после того, как ей велели обо всем забыть Ты действительно так думаешь? Да, ответил Альберт Проклятье! «Сколько мне еще предстоит узнать о людях, правда?» «О, не знаю», – протянул Альберт. «Происходящее касается только нас и никого другого. Именно поэтому, насколько ты помнишь, я строго-настрого запретил ей вмешиваться». «Э, ага». «И вообще, существуют правила». «Но эти серые паскудники, как ты сам выразился, первыми их нарушили!» «Да! Однако я не могу просто взмахнуть волшебной палочкой и все исправить! Есть определенный порядок, последовательность!» Некоторое время Смерть молча смотрел вперед, а потом пожал плечами. «У нас дел не в проворот!» Обещание нужно выполнять Ну, ночь еще молода, сказал Альберт, откидываясь на мешки Ночь стара, ночь всегда стара Свиньи неслись галопом Нет, не всегда Не понял? Ночь не старее дня, хозяин, это ведь очевидно Должен быть день, чтобы все поняли, что такое ночь. Но так эффект не звучит Согласен.